Глава 27. Никола вымученно улыбнулся своей подруге. Камиль было тяжело видеть его таким озабоченным, встревоженным, усталым. Капитан полиции глубоко вдохнул и начал. Все эти люди внизу из парижского Пастеревского института. У нас было совещание с представителями Министерства здравоохранения и другими чинами, которые Ни полслова не сказали о том, что происходит на самом деле. Обстановка быстро накалилась. Мы всё знаем, но официально ничего не должно выйти из этих стен. Притом, сколько возникает вопросов и как давят журналисты, правительству скоро придётся выступить с официальным заявлением. Так что же всё-таки происходит? Николай перевёл дыхание и сказал: Вроде бы кто-то зашёл в прошлую среду в ресторан Дворца правосудия и выложил там неизвестный вирус гриппа. Тот самый вирус, который косит наши ряды. Пеладжёв увидел, как побледнели его коллеги. Камиль застыла. Гнетущая тишина окутала их. Неизвестный вирус? Люси произнесла это непослушными губами. Она думала о Паскале Рабияре, горе мышц. грипп, которого они не знают и от которого стало быть нет вакцины. Вроде того, что был в 2009 году при славутый мексиканский грипп. Эта пакость может вызвать пандемию. Левалоа и Рабияр наверняка им и заразились. Он рассказал им о вирусе, возможно распространённом в ресторане. Увидел ошеломлённые лица. Люси почувствовала, как убыстрился её пульс. Она сразу подумала о своих близнецах. Что нам грозит? Беланже пробегал глазами свой блокнот. Он пытался всё записывать, тоже ошарашенный свалившимися новостями. Ещё рано строить догадки, но эксперты из Пастера говорят, что симптомы такие же, как у классического гриппа. Некоторые сопротивляются вирусу, другие более восприимчивы, но кое с кем совсем плохо. Несколько больных, в том числе и Рабияр, были госпитализированы, чтобы врачи могли как можно лучше изучить поведение этого нового вируса и по возможности избежать его распространения. Шерков встал со стула и облокотился на радиатор. Ладони у него взмокли, ноги были ватные. И его не пугали убийцы, потому что у них было лицо. Но вирус, да ещё и неизвестный. Они считают, что у этого вируса корни птичьего, свиного и человеческого гриппа. Он вроде как смесь всех трёх, а значит, может передаваться от одного вида к другому. Надо знать, что вирусы гриппа постоянно мутируют, реорганизуются и достаточно неудачного стечения обстоятельств, чтобы появился мутант, способный поражать людей. Его взгляд стал ещё серьёзнее. Тот, кто распространил вирус, заразил также перелётных птиц на острове, где они садятся тысячами. Это было между 7 и 8 ноября. Это стало известно, потому что один лебедь был оснащён передатчиком. Держитесь крепче. Наш убийца расположил трупы заражённых птиц на этом острове тремя концентрическими кругами. Молчание. Шарко, Камиль и Люси осенило одновременно. Символ из трёх кругов. Это он, воскликнула Камиль. человек в чёрном, добавила Люси. Снова он, боже мой. Полицейские в этот момент ощутили, что не просто потерпели неудачу. Они поняли, что дали чудовищу спокойно подготовить западню, которая теперь захлопнулась за ними. Вспомните начало послания, которое я от него получил, сказал Никола. Потоп сначала обрушится с неба, Цицы это и есть потоп. Они распространяют микроб повсюду, где садятся. И очень вероятно, как говорят люди из Пастеревского института, это заразу скоро будет поражать людей. Завтра, через неделю, через месяц, трудно сказать. Одно несомненно, их не остановить. Он вздохнул, взгляд его устремился в глаза Камиль. За всем этим стоит один и тот же человек. Тот, кто послал мне ужасное письмо в прошлом году, тот, кто запустил компьютерный вирус, тот, кто распространил грипп, тот, кто создал нам все эти проблемы. Человек в чёрном. Он подошёл к своей подруге и попытался её успокоить. Его удар направлен не только на нас. Он посягает на власть, на государство, и очень организованно. Эксперты из института Пастера и все, кто имеет отношение к здравоохранению, подняты на ноги. Они боятся, что вирус распространится среди населения и возникнет паника. Можно арестовать убийц, но как остановить вирус? Я ничего в этом не понимаю, но у меня такое ощущение, что зло уже свершилось, что эти типы там внизу ничего не могут изменить, хотя и пытаются убедить нас в обратном. И вдобавок им придётся таки выступить оповестить население. Такое дело не замнёшь. Слишком много больных, слишком много свидетелей, слишком много мер надо предпринять по отношению к другим странам. Он выглядел совсем убитым. Мой вопрос может показаться странным, сказала Люси. Но почему просто грипп? Почему что-нибудь более разрушительное? Эбола там или или я не знаю, ещё рано выдвигать гипотезы. Они не отвечают на этот вопрос. Откуда взялся этот вирус? Как этот тип его раздобыл? У антитеррористов пришлось слить две команды. Так много больных в их рядах. Им приходится реорганизоваться. Я видел, действительно, в их офисе народу немного, кивнул Шарко. Антитеррористы располагались по соседству в конце коридора, Беланже продолжал. Они просмотрят все записи камер видеонаблюдения во Дворце правосудия, особенно у постов охраны. Если тот человек явился в столовую дворца в среду, он же должен был в какой-то момент войти и выйти. Да, но вирус не извинит по драмкой, вставила Камиль. К сожалению, этот человек может выглядеть как угодно. Ты думаешь, что действовал сам человек в чёрном? Николай пожал плечами. Даже если он, нам это мало что даёт. Всё, что мы имеем из нашего дела 2012, совершенно размытая фотография, сделанная в 83 году в Испании. Он весь в чёрном с головы до ног. Можно полагать, что ему сегодня как минимум 50. Франк широко чувствовал, как в нём поднимается гнев. Он ли, другой ли, какая разница? Эти паршивцы проникли сюда, в наши стены. Один из них пошёл на риск, внедрился к жандармам, полицейским с этой пакостью в кармане. Он бы мог это сделать в аэропорту, в школе, но нет. Ему нужны мы. Он хочет иметь возможность наслаждаться в реальном времени своей своим своим творением закончил за него Лис. Художник, который видит, как на его глазах рождается картина. Он не хочет пропустить ни одного этапа. Это должно быть истинный бальзам на сердце. Видеть, как люди заболевают один за другим, говорить себе, что заражение сработало и ничего нельзя поделать, что вирус будет продолжать распространяться, что бы не предпринимали Специалисты говорят, что наш человек воспользовался нынешним всплеском классического гриппа, чтобы навести тень на плеть. И это сработало. Никто поначалу не обратил внимания. Всё было тщательно срежиссировано и просчитано. Вирус птицы. А теперь вмешалась пресса. Никто не может воспрепятствовать журналистам делать свою работу. Они вцепились в здравоохранение мёртвой хваткой. Бифорд в шнур подожжён. Грипп это пугает. Все эти рассказни об H5N1, о множестве мёртвых птиц, о пандемии. А когда людям страшно, они повинуются инстинкту, перебил его Камиль. Становятся неконтролируемыми, опасными. Никола раздал всем отпечатанные листки. Следом за радостными новостями Вот вам документ, который надо заполнить немедленно для института эпидемиологического надзора. Им нужна информация обо всех, кто контактировал с больными. Внизу налаживают работу врачи, нам дадут лекарство, чтобы затормозить развитие гриппа. Если у нас нет симптомов, никто не мешает нам работать, им не нужен паралич государственных служб. Это был бы худший вариант. Всё должно выглядеть нормальным в глазах граждан, Шарко глухо заворчал. Нормальным? Ты видел какой тут бардак? Мой стол завален бумагами, компьютер ещё глючит, половина рабочих мест пустует. Нас уже здорово задело. И это наверняка ещё не всё. Но меры принимаются. они раздадут нам маски, которые надо будет надевать при малейшем признаке чихании или ломоте нам всё это объяснят остановить этого или этих типов стало задачей номер 1 для уголовки и антитерроризма управление внутренней разведки тоже задействовано наш отдел или то, что от него осталось особо затронут в частности из-за письма на коже И главное нашего прошлогоднего расследования. Все наши документы и досье, касающиеся этого дела, перейдут в соседний кабинет и во внутреннюю разведку. Все должны быть в курсе. Мы всё прошепстели. Они ничего не найдут. Они хотят получить эти досье. Оставьте их им. Знай, они раньше забили бы тревогу, обнаружив три круга на острове Рюген. Мы не потеряли бы время. Так что будем работать совместно с ними и с учёными из Пастера. Это решено и подписано. Защищённый сервер обмена данными будет установлен в нашей сети. Делимся информацией в пределах разумного, конечно. Если мы понадобимся министерству внутренних дел или здравоохранения для расследования, поиска, вмешательства или не знаю, чего ещё, мы в их распоряжении. тоже и в обратную сторону. Мы должны быть прозрачны в наших продвижениях. Короче, работаем в одной упряжке. А как работать-то? Раздвоиться? Камиль злилась. Ей хотелось помогать, участвовать, а приходилось сидеть в кабинете, перебирать бумажки и заполнять бланки. Я поговорю с окружным комиссаром Ламорде и постараюсь добиться пополнения, сказал капитан полиции. Если потребуется, затормозим все текущие дела, определяем приоритеты, плюём на ненужные бумаги и проявляем расторопность. Шарко покачал головой. Я не хочу оставлять мои скелеты. Ещё один буйный псих, вооружённый 15-сантиметровыми ножами, бегает на свободе. Может быть, но это не первоочередная задача. Ты так думаешь? Убитый бедолага, его пёс, четыре трупа разъеденные кислотой и убийца, задыгающийся опиумом, смешанным с мятой. Недурно всё-таки. Пойми же, в ближайшие дни и часы может наступить хаос. Заболевших может прибавиться. Коллеги начнут паниковать. Возьми хоть нашего комиссара Берлио и похондрик, уверен, что завтра мы его уже не увидим. такого у нас ещё не бывало придётся приспосабливаться он посмотрел на часы чёрт уже я бегу на совещание с ломарде создаётся антикризисный комитет разумеется повторяю вам информация не подлежит разглашению а пока продолжайте работать как можете за отсутствующих тоже будем надеяться что больше никто не заболеет Наши отделу напоминают кегльбан. Кегли упали, а машинка, которая ставит их на место, сломалась. Он посмотрел Шарко прямо в глаза. "Ты сам это сказал, Фрэнк. Виновник всего этого проник к нам, сюда, в наш кабинет". Он посигнул на наших коллег по работе. Его взгляд устремился в глаза Камиль. Он посигнул на нас. Глаза его блестели злым блеском, который был красноречивее всяких слов. Я хочу найти этого мерзавца. Думаю, ты не одинок, и это продолжается уже больше года. Атмосфера была давящая, почти нездоровая. Николай уединился со своей подругой в углу общего зала. Он взял её за руки. Ты пойдёшь к врачу. Поняла? будешь строго соблюдать все предписания, беречь себя. Твой организм ещё слаб. Этот грипп ни в коем случае не должен тебя затронуть. Камиль кивнула. Я буду осторожна, обещаю. Если вам понадобится помощь, ты знаешь, что можешь на меня рассчитывать. У меня есть компьютер, могу проводить изыскания. Ты же знаешь, я в этом довольно сильна. Николай через силу улыбнулся ей. Знаю, Камиль, знаю. Дождись меня сегодня вечером, хорошо? Я не хочу, чтобы ты возвращалась домой одна. Камиль снова кивнула. Руки у неё были холодные. Зазвонил телефон Никола. Камиль украдкой поцеловала его, попрощалась с Фрэнком и Люси и ушла. Беланже ответил на звонок и отключившись, вернулся к своим подчинённым. В компьютерном отделе есть новости о Crack Jack. названии написанном под картинкой вируса вступайте туда теперь мы его не упустим